Глава 23. Планета Идиллия. Военная база Эспера-1. Работа в боксах шла днем и ночью. Правда, время суток здесь отмечали лишь по хронометру. После перехода на военное положение практически вся жизнь базы перешла под землю. Брауни наблюдал за Дюраном. В верной своей привычке лейтенант в очередной раз возился на месте механика-водителя Брэм. Бронированный ремонтно-эвакуационный машины, бывший его личным транспортом, выглядел так, словно усердный офицер не чурается марать руки вместе с рядовыми, но даже репликанты знали, что на самом деле Дюран искренне считает всех своих подчинённых никчёмными идиотами, за которыми надо всё проверять. Оглядевшись, Браун вышел из стены и направился к машине Дюрана. Хрена надо штамповка. Высунувшись из люка, заорал лейтенант, узрев приближающегося репликанта Заняться нечем. Никак нет, сэр. Браун незамер рядом с машиной, вскинув ладонь к виску. Согласно распорядка дня занимаюсь техобслуживанием техники, сэр. Разрешите взять два гаечных ключа, сэр. В шуме ремонтных мастерских приходилось кричать, чтобы быть услышанным, но в голосе репликанта не чувствовалось злобы. Браун на самом деле был спокоен. Он уже всё для себя решил, а эта бешеная дворняга, да пусть лает. Теперь не важно. "Бери и проваливай, не отлекай", рявкнул Тюран, скрываясь в машине. "И не забудь вернуть, а то шкуру спущу". "Спасибо, сэр", пророал репликант, беря с верстака два длинных накидных ключа. Быстро осмотревшись, Браун убедился, что все ремонтники заняты своими делами, и резким движением выбил ключом стопор распахнутого люка мехвода, удерживающего его от непроизвольного захлопывания. Обернулся и наткнулся на взгляд Драко. репликанта из третьего взвода их роты. Мысль о том, что брат сейчас доложит о его поступке, вызвала в Брауни лишь горечь от разлуки со схемой. Меньше всего он хотел причинить ей боль известием о своём списании. Ни о чём другом Брауни не жалел. Драк о перевёл взгляд с Брауни на Брем Дюрана, затем обратно, а потом отвернулся и спокойно занялся оружейным модулем своей машины. Брауни удивлённо моргнула и пошёл к своему баги. Похоже, вечером он увидит схему. Репликант успел пару минут повозиться с ремонтом, когда за спиной засвистел запущенный двигатель Брэм. Репликант оглянулся и увидел, как Дюран, по-походному, высунув голову из люка, страгивает 60-тонную махину с места. Брэм выкатилась из бокса и лихо развернулась на месте. На глазах у множества людей и репликантов лишенная стопора крышка люка захлопнулась и разма질о лейтенанту Дюрану голову. Планета Идели, 3 км от Зилара, штаб генерала Прокофьева. Шеридан пребывал в бешенстве. Грёбаный китежский чистоплёй прислал откровенно издевательское уведомление о том, что трое солдат Шеридана пойманы на мародёрстве и будут вздёрнуты поутру как денни дивер. Почему-то отсылка к поэме древнего земного писателя взбесила полковника больше всего. Может, потому что никогда не интересовавшемуся художественной литературой Шеридану пришлось сначала искать это имя в рапортах и отчётах о смертных приговорах в экспедиционном корпусе, а потом лезть в поисковик, чтобы узнать, кто такой этот самый Денни Дивер. Поняв издёвку Шеридан взбелинился окончательно. Первым его порывом было отправить дежурный взвод к мендатуре Зелара и забрать своих солдат силой, но здравомыслие взяло верх. Во-первых, это было бы откровенной уголовщиной, за которую запросто можно самому лишиться головы. А во-вторых, можно сыграть куда тоньше. И в этом в кое-то веки поможет этот чёртов белоручка Прокофьев. Шеридан выпил стопку виски, чтобы успокоиться, и выждав некоторое время, набрал личный код генерала. Сэр На челоне 2 на экране появилось лицо Прокофьева. Прошу прощения за беспокойство, но у меня сложилась неприятная ситуация с полковником Рамом. Видите ли, трое моих солдат, будучи в увольнении, немного не поняли текущую ситуацию, и я ясно сказал, чтобы ваши люди не смели трогать местных, ледяным тоном отозвался генерал. "Нет, сэр, местных они не тронули", с честными глазами сообщил Шеридан. "Только их барахло. Но полковник Рам имеет на меня зуб после того, Неприятного инцидента с местными, и вместо порки решил повесить моих солдат. Я его понимаю. Прокофьев пригубил кофе. Ваши весельники, полковник, понимают только подобные воспитательные меры. Не без того, сэр. Не стало 30 очевидного Шеридан, но видите ли, среди наших, он специально выделил слово наших, напоминая генералу, что тот тоже ставленник консорциума. Подразделению уже зреет недовольство. Части союза занимает куда более привилегированное положение и даже наказания, которым их подвергают, куда мягче, чем по отношению к нашему контингенту. И я могу смело утверждать, что смертная казнь за преступление, за которое союзوفцы отделаются поркой и приведёт к бунту, Прокофьев задумался. Хорошо, сказал он минут спустя. Я прикажу полковнику Раму в этот раз заменить виселицу поркой, но только в этот и оборвал связь. Шеридан удовлетворённо улыбнулся. "Дэнни Дивер, говоришь", прошептал он, наливая виски. "Ну, мы ещё посмотрим, кто кого, грёбаный мутант". И отцелотав невидимого собеседника, опрокинул рюмку в рот. Планета Идели, город Зилар, Комендатура. Треугольники, кружки и квадраты на голограмме соединялись чёрточками, ведущими к вопросительному знаку. Грэм уже с час сидел и рисовал одну ему понятную схему, ломая голову над странностями, всплывшими при изучении дела об уничтоженном блокпосте. Выглядело действительно странно. Солдат, прослуживший со своими товарищами больше пяти лет, внезапно перебил их и сбежал, прихватив с собой все, что может пригодиться дезертиру, ставшему на путь преступника. Дезертир доезжает до леса, зачем-то по пути обстреляв машину на дороге, а затем работающих в поле фермеров. после чего бросает квадроцикл и убегает в лес. Вполне объяснимая картина, если убийца находится под воздействием каких-либо препаратов, вызывающих вспышки насилия, но дальше всё становится ещё страннее. Поначалу убийца идёт по лесу, как и положено человеку всю жизнь прожившему и провоевавшему в городе, ровно до того момента, когда достигает озера. По утверждениям тематицев, там беглец избавился от груза, а дальше пако словно подменили Штрафник, видевший лес лишь на учебных полигонах, внезапно превратился в мастера перемещения по лисистой местности. Темацам стоило большого труда вновь напасть на его след, чтобы окончательно потерять на трассе, который вышел беглец. В поиске в озере, по его берегам и даже на окружающих деревьях ничего не дали. Таинственный груз, от которого избавился беглец, словно испарился, но то, что от груза пак избавился, факт Глубина его следов стала едва ли не вдвое меньше. Опрос раненого Иделийца тоже ничего особенного не дал. Это оказался водитель того самого «желтого седана» с компанией, которую Рам и Нейв прогнали с поста парой часов ранее. По словам Иделийца и его спутниц, они отвезли своих подружек на ферму к приятелям и уже ехали в город, когда их догнал и обстрелял солдат на квадроцикле. Рану Иделийц до прибытия врачей с помощью подружки обработал сам. Сказался опыт работы в столичной службе спасения. На вопрос, как раненый оказался в зоне оккупации, последовал вполне ожидаемый ответ. Все компании приехали погостить к друзьям. Даже список этих самых друзей предоставил без разговоров по первому требованию Грема. Нейв вздохнул, стёр свою живопись и уставился в окно на розовую полосу восхода. Он утром чуял, что в данном случае дело не чисто, и все эти странности с дезертиром постановка. но никаких конкретных доказательств этого нейф не имел, пока не имел. Тяжёлая деревянная дверь в кабинет распахнулась так, словно в неё врезали тараном, точнее, ураганом по имени Костас Рам, влетевшим в помещение не хуже штурмовой группы. Ты хрена тут делаешь? рявкнул он на капитана. Я же ясно приказал отдыхать. Или тебя мои приказы не касаются? Полковник разве что огнём не плевался от ярости, и явно не из-за того, что Нейф не убил на выходной. Что-то случилось, сэр? поинтересовался Грэм вместо ответа на вопрос. Костас яростно уставился на него, и Нейф уже приготовился к очередному разносу, но полковник с шипением выдохнул и уже нормальным голосом сказал: "Извини. Ублюдка в Шередана приказано не вешать". "Что?" теперь уже настало очередь Грэма взреветь тямацкой зверюгой. Почему? Приказ Прокофьева. Костос распахнул окно и закурил. Сделав пару затяжек, полковник добавил: "Сказал, что есть угроза бунта в штрафных подразделениях". Наив взлости сценил зубы. "Если угроза бунта и правда есть, хотя сам контрразведчик таких признаков не наблюдал, то генерал прав. Отряды вооружено, и без потерь его не остановишь. Но как Грем мог пропустить признаки подобного недовольства?" Завербованные в барабаны штрафнички стучат исправно. Мутная история с сожжённым постом ни в счёт. В каждое отделение стукача не сунешь. И уж что ж то, назревающий бунт на Евбы точно не проморгал. Значит, Шередан врёт, прикрывая своих и намеренно сгущая перед генералом краски. Что, выпускать их теперь? спросил капитан. Вы поряти отправить Шередану? Полковник в две затяжки докурил сигарету и нацелился вышвырнуть окурок в сад, но замер с занесенной рукой и после секундной паузы все же кинул его в утилизатор. «Но у нас в полку среди корпоратовского отребья признаков бунта нет», — уверенно заявил Грэм. «Ручаюсь. Недовольство, да, есть, но не в угрожающем масштабе». «У нас нет», — Рам закрыл окно и сел за свой стол. «А у Шеридана, видимо, есть». Да и у нас не исключено, что этих признаков нет пока что. Проедусь по постам. Грам взялся за сталь свой шлем. "Стоять", скинул ладонь Грам. "У нас есть кому этим заняться, а ты иди отдыхать, чтобы до утра я тебя тут не наблюдал. Разве ж ты сам вызвал, понял?" "Да", неохотно выдавил Нейф. "Ну вот и отлично". Грам отвернулся к терминалу, давая понять, что разговор окончен. Планета Идилия. Город Зилар. Бар Тапосерия Сан-Мигель. Несмотря на ранний час, зал был полон. Тиоматы отдыхали после суток блужданий по лесу. Привычная кухня и обстановка оказались ураженцем мира смерти, куда приятнее экзотики других планет, щедро представленной в Зиларе. Неудивительно, Тапосерий владел выходец с Тиомат, отлично знающий, что нужно его землякам для отдыха. В утренний час, вернувшиеся из леса солдаты традиционно предпочитали безалкогольные напитки, кофе, мате, арчату, с выпечкой и бутербродами, оставляя место для второго завтрака. Разговоры велись под стать, тихо, для тямацев, то есть жестикуляция клиентов не позволяла отключить вентиляцию для экономии энергии, а официантам не приходилось напрягать слух, принимая заказ на отвлечённые темы. Многие уже успели обзавестись подружками, чьи яркие наряды приятно разбавляли однобразие военной формы. Рядом с хозяевами лежали, сидели, а иногда и висели над головой их фамильяры. Кто-то просто спал, расправившись со своей порцией, кто-то прихорашивался, чистя шерстку или перья, а кто-то, как теоматская кошка-летяга, устроившаяся на коленях хозяина, с жалобным видом выпрашивала еще кусочек. Своим появлением в жизни Тиамацев фамильяры обязаны были природному катаклизму. Землетрясение с последующим извержением вулкана уничтожили основное поселение тогда ещё молодой колонии, лишив их колонистов промышленности. Уцелели лишь небольшие поселения, занимающиеся в основном сбором информации о своём новом доме. Среди уцелевших осколков высоких технологий оказалась и генная лаборатория. На тот момент биологи накопили достаточно данных о флоре и фауне мира смерти. На деле Тиомат, конечно, не соответствовала заезженному штампу. Люди просто вторглись в сложившуюся экосистему, не будучи должным образом подготовлены к встрече. Зато экосистема приняла гостей с распростертыми челюстями, обильная фауна породила множество хищников, с удовольствием принявших дополнение к меню. Но ну а то, что это дополнение считает себя венцом эволюции и вершиной пищевой цепочки, так то у себя дома, а тут на Тиамат человек всего лишь крайне удачно подвернувшийся лакомый кусочек. От хищников не отставали и остальные обитатели планеты, выработавшие в процессе эволюции средства защиты друг от друга: травоядные от хищников, растения от травоядных и так далее. С учётом того, что на Тиамат не случилось массового вымирания, как на Земле, то рыбы, амфибии, высшие рептилии, птицы и млекопитающие вынуждены были конкурировать за место под солнцем. Всё на планете стремилось выжить любым способом, и людям пришлось платить страшную цену, устраиваясь на новом месте. Катаклизм поставил уцелевших на край гибели. Без современной техники нельзя было расчищать пространство под посевы. Строить города под куполами для защиты от облаков мигрирующих спор, передвигаться между поселениями без риска оказаться сожрённым. На помощь пришли биологи и генетики. Да, то, что они предложили, не могло полноценно заменить машиностроение, но это был шанс на выживание. Благо, что задача упрощалась самой природой. Набор геномов на всех землеподобных планетах оказался одинаков. Учёные спорили до хрипоты, объясняя причину такого однообразия. Но факт оставался фактом. Природа манипулировала одним и тем же набором, строя из него, как из конструктора, различные организмы. Так, к примеру, тиаматский лесной змей, громадный хищный безногий ящер, оказался родичем безобидного земного желтопузика. Учёные предложили заменить технику животными. Это был хоть какой-то, но шанс, пусть и отбрасывающий колонию вниз по лестнице технологий. К моменту Когда 3 столетия спустя Тиамат вновь открыли для остального человечества, на планете успела сложиться сложная и своеобразная культура, густо замешанная на католицизме и достижениях генной инженерии. Глазам прибывшей экспедиции открылась цивилизация, словно сошедшая с экрана фантастических фильмов. Замки и города под защитными куполами и их обитатели с помощью своих животных фамильяров вырывающие у смертоносной планеты необходимые для существования ресурсы. Полстолетия спустя эти аматцы практически не изменились. Да, они оценили прелесть робототехники, научились пользоваться компьютерами, овладели космическими перелётами, но всё равно оставались верны прежнему образу жизни и своим фамильярам. Рауль Торрес Хозяин Тапосерия, будучи истинным теоматцем, теперь испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он успел искренне полюбить Идилию и не мог не переживать за новый дом, с другой его душа радовалась землякам и их питомцам. Благодаря наплыву клиентов из контингента оккупационных войск, Тапосерия работала круглосуточно в три смены. Молодые делики, жадные до знакомств с экзотическими инопланетянами, охотно нанимались на работу официантками из зала та по серии всегда бурлил весельем. Но не сегодня. Девушки были подавлены и растеряны, вызывая закономерные вопросы союзцев. Что-то случилось? спросил хозяин летяги, спихивая питомицу на пол и усаживая на её место девушку. Вас кто-то обидел? Только скажи. Ничуть не обескураженная таким обхождением кошка ловко свистнула с бутерброда хозяина шмат ветчины и с добычей в зубах лихо сиганула на специальную полку, лежа к под потолком. Иделейка покачала головой и негромко спросила. «Это правда? То, что показывали в новостях из Союза?» «В каких новостях, красавица?» — рассмеялся Леандро. «Врата взорваны, связи нет, не то что с Союзом, даже с вашей столицей». Девушка не разделила его веселье. Новости Союза, как раз за пару дней до того, как вы оборвали связь. Что бы там ни было, это подделка. Информационная война, Амадо, обнимая её, вздохнул Леандро. Врага нужно показать как можно хуже. Эй, смотрите, Эстос Димониус живём жрут детей. Покажи, что там такого страшного? Горазон, посмеёмся вместе. Иделика положила на стол перед Леандро коммуникатор, активировала голосозапись и отвернулась, не желая видеть запись снова. Сам Леандро и его сослуживец, до того молча слушавший разговор, заинтересованно придвинулись поближе. Темацы, как и остальные солдаты полка, были в курсе того, что враг попытается закинуть какую-нибудь гнусность в информационную ленту, стремясь пересолить между собой союзников. Об этом на каждом инструктаже напоминали офицеры, да и сами солдаты прекрасно помнили. Как дома смотрели выпуски новостей, в которых Доминион выставлялся по рождением дьявола, нечто подобное они ожидали и тут. Увиденное оказалось совершенно иным. В новостном выпуске одного из центральных каналов Нового Плимута рассказывали о закрытой станции Удовольствий, созданной консорциумом для элит Союза. Сложно сказать, что поражало больше: записи с камер станции, откровения выживших рабов, или списки фамилий и должностей, что занимали клиенты космического борделя. Мерзость какая. Слушая показания спасённых с иллюзии, резюмировал Леандра, невольно прижимая к себе девушку. Лоша в раге должна быть страшной, но это уже перебор. Значит, это неправда. Робко улыбнулась девушка. И тобой не командуют такие чудовища. Конечно, неправда, ободряюще улыбнулся Леандра и пощекотал подругу под подбородком. А вот его приятель не выглядел столь жизнерадостным. Пойдём покурим, предложил он другу. Я ненадолго, Леандр чмокнул девушку и встал из-за стола. А эту гадость просто удали и забудь. Идерика кивнула и задумчиво посмотрела вслед выходящим солдатам. Она чувствовала, как напрягся Густав во время просмотра записи, но так и не поняла причины. Обати Амаца вышли из эпосерии и остановились у утилизатора, выполненного в виде старинной бронзовой урны. Что скажешь про этот репортаж? по-испански спросил Густава, протягивая другу сигарету. Да как и говорили, равнодушно пожал плечами тот, щёлкнув зажигалкой. Дав подкурить Густава, он закурил сам и продолжил. Говорили же, что нам будут вкидывать дерьмо. Вот началось, хотя я не ожидал прямо такого. «Не предупреди нас на инструктаже, и я бы сам поверил». «Это очень похоже на правду», — глухо сказал Густаво. От неожиданности Леандро поперхнулся дымом. Прокашлившись, он изумлённо уставился на друга. «Дружище, ты спятил?» — поинтересовался он. «Нет». — Густаво затянулся. Выпустив кольцо дыма, он несколько секунд наблюдал за его полётом, а потом сказал. «Та девушка, Стеамат, Бланка Перес, я её знаю». Это дочь нашего алькальда. Она пропала в прошлом году вместе с подругой, когда полетела поступать в институт на Новом Плимуте. Ты понимаешь, что это может быть грамотно сделанная утка? Попытался образумить друга Леандра. Увидели в новостях и смастерили сюжет. Дружище, ты же знаешь, у них техника не чья-то нашей. Сделают картинку так, что кто угодно поверит. Может, не стал спорить с Густаво? Но я сомневаюсь, что доминионцы мониторят новости о пропавших без вести, чтобы сделать правдоподобный ролик. Да и выглядит она не так, как на голо о пропаже. Изменилась стрижка, лицо куда более худое. И взгляд. Не уверен, что такое можно подделать. Подделать можно все. Покачал головой Леандра. Не стоит пока шуметь. Вернется флот, возобновит связь, и все прояснится. Тоже верно. согласился Густава, выбрасывая выкуренную едва до половины сигарету в утилизатор. Стоило им распахнуть двери, как по ушам ударил гвалт, экспрессивный даже по теоматским меркам. Та посерия превратилась в встревоженный улей. Теоматы ходили между столами от компании к компании, торопясь с пулемётной чистотой и жестикулируя словно спятившие богомолы. Их фамильяры тенями следовали за хозяевами, чувствуя возбуждение людей, но не улавливая агрессии. Животные силились понять происходящее. В итоге зал превратился в бурлящий водоворот, в котором смешались военная форма, шерсть и перья. Бланку Перес опознал ни один Густава.